Из летающей машины виднелась голова герцога в огромной широкополой шляпе с плюмажем. В руке он держал серебряное копье, на плечах развивался малиновый плащ. Герцог, заметив своих друзей, резко спикировал. С трудом приземлившись, он вылез из агрегата и подбежал к ним. Борода его буквально встала дыбом от возбуждения. «Охота, мои дорогие! Мои егеря уже недалеко отсюда! Вы должны присоединиться ко мне!» Похота, дорогой Герцк, на кого? спросил епископ Тауэр, поправляя свой головной убор. Приземлился ещё один космический корабль. Мы нашли его, но инопланетянин куда-то ушёл. Ничего, мы скоро найдём его. Должны. Где ваш аэромобиль, а? Джэрик, едем. Скорее, погоня близится к концу. Все переглянулись. Поедем? спросила миледи Шарлоттина. Ну, а почему бы и нет? Это может оказаться забавным, ответила железная орхидея. Не так ли, Джерик? Несомненно. Джерик подбежал к своему ландо, остальные последовали за ним. Веди нас, упорнейший из охотников! Скорее! Воздух! Герцог Квинский постучал серебряным копьем, а металлический гребешок своей курицы, орнитоптер, Зыкодах тол хриплым голосом, и его крылья снова начали бить по воздуху: хох-хоу, вот это спорт. Игантская птица поднялась на несколько футов и рухнула на землю. Снег облаками вздымался вокруг орнитоптер, из другой метели доносился раздражённый голос Герцога и обескураженная Кудахтаня Ландо Джеррика уже кружилась в воздухе, когда Герцик наконец управился с взлётом. Он всегда жалел, что позволил мне забрать у Шариспо, сказала мне леди Шарлотина. Можно понять его удовольствие от открытия ещё одного, надеявшийся ему повезёт, мы должны отнестись к охоте серьёзно. Конечно, согласился Джэрик. Он волновался больше остальных. Интересно, этот тоже станет нас пугать концом света. Сострила железная орхидея. который явно относилась к предстоящему действу весьма скептично. Глава 5. На охоте. Герцк на своей птице упархал вперёд, но когда раздался зов охотничьей арфы, неунывающие романтики услышали его тонкий голос: "К западу! Я сказал, поворачивай на запад!" размахивая копьём, он самоотверженно боролся с остальной курицей, которая не хотела отклоняться от полюбившегося маршрута. Слово Дзерика и Ландо прыгнуло вперёд, заставив епископа Тауэра ликующе свиснуть и крепче вцепиться в свою шляпу. радости обеих леди не было предела они перегнулись далеко через край чуть не выпав в азарте поисков неуловимого инопланетянина Осторожно мои дорогие крикнул епископ Таллер сквозь осенний ветра Помните что эти инопланетяне вооружены до зубов и очень опасны Он предупреждающе поднял руку Вы можете лишиться массы удовольствий если окажетесь в списках убитых или из колеченных, потому что никто не станет воскрешать вас, пока не закончится охота. Мы будем осторожны, епископ, хихикнула Железная Орхидея, чуть не потеряв равновесие. Джэрик захватил с собой пистолет, чтобы защищать нас, не так ли, плод моей страсти? Железная Орхидея показала на довольно большой предмет на полу Ландо. Мы играли с ним пару дней назад. «Пистолет-имитатор — не такое надежное оружие, как вам кажется», — сказал епископ Тауэр, подняв предмет и заглядывая в его широкий колоколообразный ствол. «Все, что он может сделать, — это иллюзии. Но он похож на настоящий епископ». Епископа заинтересовала антикварная вещь. «Пожалуй, самый старинный образчик из всех, что попадались мне на глаза». У него свой собственный независимый источник энергии, вот сбоку, не разделяя милитаристских замашек епископа, остальные притворились, что не слышали его.